Приказав отряду строиться и ждать распоряжений, Роман с ординарцами поскакал на заставу. В деревне лаяли с будоражной близкой стрельбой собаки, храпели и метались на привязях партизанские кони, на дороге стояли целые озера талой воды, в них отражались по весеннему белые облака, крутые поросшие лесом сопки, дробились солнечные лучи, подбадриваемые сочными, торопливыми звуками выстрелов, Роман хлестал на гайка своего пульку. С линяющего конского крупа летел от ударов клочкастая пыльная шерсть, на крестце оставались косые темные полосы. Разбрызгивая воду из луж, слался пулька в ровном и легком галопе на зависть выносливый и резвый Ординарцы на своих вымотанных трудными переходами конях остались далеко позади. Едва Роман доскакал до ворот по скотине, как стрельба на заставе утихла. Остывая от возбуждения, доехал он шагом. Из-за дальних голубоватых кустов треника показались гнавшие в деревню пленных дружинников конные партизаны. Тесной кучкой шли дружинники по обочине грязной дороги. Первый, кого узнал среди них Роман, был Платон Волокитин. Платон шагал со связанными за спиной руками, не разбирая дороги и часто спотыкаясь. Из-за папахи текли по лицу его струйки пота. На правой щеке, чуть повыше коричневой родинки, подергивался живчик. У Романа сдавило сердце, горячей волной ударила в голову кровь. Было время, когда питал он к Платону глубокую ревячую симпатию только за то, что не было на всей аргуне человека сильнее его. Без конца восхищался он досужими рассказами о чудовищной силе Платона. Замирает восторг и глядел на праздничных игрищах, как тягался Платон на палке один с семерыми и перетягивал их, как ломал в руках подковы изгибал медные пятаки. Но подрос Роман, и развеялось прахом его мальчишеское преклонение перед Платоном. Самонадеянный и хвастливый богач стал смертельным его врагом. Узнав Романа, Платон похолодел, серым налетом покрылось его лицо, обвисли губы, зато молодые дружинники почувствовали себя веселей. Ничем не выдав своего волнения, Роман поначальнически строго спросил конвоиров, — в чем дело, ребята? — Да вот, словили беглых гадов, — ответил ему одноглазый партизан на пега-кобылке, — на месте бы пришить их следовало, да говорят, они твои посельщики. «Ну, здравствуйте, герои!» — насмешливо поздоровался тогда Роман с дружинниками. Все они, кроме Платона, виноваты и обрадованно улыбаясь, ответили ему. «Куда это вас, черти, гнали?» «В разведку мы ехали», — ответил Димка Соломин. «Селком заставили ехать-то. У нас ведь всех поголовно дружину идти, припятили. Даже твой отец и тот не открутился». Не расслышав его слов, Роман стал допытываться, кто у них за старшего. Кивком головы Димка указал на потупившегося Платона и добавил, «А помощником у него северян Андреевич был». Романа ожгло, как крапивы. Красные языки заплясали перед глазами. — Куда же отец девался? Убили его, что ли? Одноглазый партизан захохотал. — Нет, брат, утек твой папаша. Он попроворнее всех оказался, такого дер удал, что только его и видели. Кинулся через речушку, вплавь, коня утопил, а сам выбрался и сиганул в тайгу. Геройский он тебя, родитель твой. Засмеялись и остальные партизаны. Роман устал неловко перед ними, и он ожесточенно выругался. — Вот старый черт! Значит, последнего коня утопил? и какая нелегкая его в разъезд понесла. — А что ж ему делать-то было? — развел руками Димка. — Из-за тебя на него шибко косо поглядывают. Вот решил он выслужиться. Время-то сам знаешь какое. Заставы прискакали Никита Клыков и Алёха Соколов. Возбужденный Никита, размашисто жестикулируя руками, стал рассказывать, как поймали дружинников. При виде его пленники снова приуныли. Затаенный ужас плеснулся в них в глазах. — Что же теперь делать-то с ними будем, Северяныч? — Северяныч. Закончив рассказ, поинтересовался Никита. — На распыл пустим. — Разберемся сначала, — ответил Роман и приказал везти дружинников в деревню. Вступившие в отряд мостовцы, узнав Платона, который им крепко насолил ежегодными скандалами и тяжбами из-за потравы мунгаловских сынокосов, толпой заявились к Роману. Все в один голос требовали они, чтобы Платон был немедленно расстрелян. — Расстреливать его без суда не дам, — твердо заявил Роман. — Я знаю не хуже вас, товарищи, чего что он стоит. Но у нас имеется рефтрибунал, который судит всех врагов советской власти. Рефтрибунал его и осудит по заслугам. — А где он, твой рефтрибунал? — Что-то невидим мы его, — сказал на это один из пришедших мостовцев. — Он находится при нашем основном отряде, на соединении с которым мы завтра выступаем. — Ну, это долгая песня, — не сдавался мостовец. — Отряд ты еще найдешь или нет, а время-то не ждет. — Отговорками, товарищ командир, занимаешься, — закричал другой. — Ты нам голову не морочь. Лучше уж прямо скажи, что отпустить его собираешься. Он ведь посельщик твой, а ворон ворону глаз не выклюет. Романа передернула от его слов. Правая рука его рванулась к Маузеру, лицо исказилось от бешенства. — Как ты смеешь ставить меня на одну с ним доску? Верно он мой посельщик, он казак, и я казак. Но он мне ни кума, ни сват. Если ты хочешь знать, так я сам бы срубил ему голову сейчас же. Но я не предводитель шайки разбойников, а партизанский командир. Я подчиняюсь командирам, которые постарше меня и поумнее. Как мне приказали, так я и буду поступать. В это время один из подошедших к толпе тайгинцев ехидно спросил Романа. — А как же мы тогда нашего староста без суда хлопнули? — Там другое дело было. Ты это не хуже меня знаешь. Нам нужно было не о старости думать, а самим от смерти уходить. Так что давай не подкусывай. Мостовцы погорланили и, ничего не добившись, разошлись недовольные. Тогда Роман собрал всех своих сотенных и взводных командиров и, внутренне волнуясь, сказал. Надо нам, товарищи, серьезно потолковать. Люди вы в большинстве новые, и не все толком знаете, кто такие красные забайкальские повстанцы и за что они воюют. Воюем мы за советскую власть. Руководят нами те же самые большевики, которые нас на Семенова подымали в восемнадцатом году. Воюем мы не сами по себе, а вместе с крестьянами и рабочими всей России, вместе с Красной Армией. Без Красной Армии мало чего мы стоим. Говорю я это вот к чему. Красная армия людей, которых берет в плен, не расстреливает всех без разбору. Так и мы должны поступать. Взяли мы вот сегодня в плен моих посельщиков. Всех я их знаю, как облупленных. Из них настоящий наш враг только один Платон Волокитин. Остальные из-под палки в дружину вступали. Отцы у них малосправные или вовсе бедняки, так что тут надо разобраться. — Конечно, — сказал командир второй сотни, первым записавшийся в отряд на прейске Яковлевском. — А только что мы с ними делать-то будем? Предлагаю отпустить их на все четыре стороны. Пусть идут домой и расскажут, что мы не бандиты какие-нибудь. От этого в многие заколеблются, когда коснется дело воевать с нами. — А Платона надо расстрелять, — сказал Никита Клыков. — Я его, если разрешите, сам расхлепаю. — Нет, Платона мы домой не отпустим, но и расстреливать сейчас не будем. У нас есть трибунал, он его и будет судить, — заявил Роман. Командиры согласились с его доводами, и он приказал привести взятых в плен молодых парней. Когда их привели, Роман обратился к ним с вопросом. «Хотите вступить в наш отряд?» Парни замялись, тревожно запереглядывались. Потом Димка соломец сказал. «Я бы записался, да отец меня тогда к себе на порог не пустит». И меня тоже заторопился поддержать его лариошка. Роман засмеялся. «Ну, я вижу, с вами каши не сваришь. Дадите слово, что больше не будете с нами воевать». «Дадим!» Все сразу заявили парни. «Тогда можете отправляться домой. Только коней и ружья вам не вернем. Они нам нужны». — Вам же это наука, вперед, чтобы знали, что воевать с нами не только опасно, но и убыточно. Передайте там поклон моему отцу, скажите ему и другим посельщикам, что с белыми им не по пути. Пусть лучше за Семенова богачи воюют. Обрадованные парни охотно обещали передать Северьяну и посельщикам все, что наказывал Роман. Их освободили из-под стражи, и они немедленно и минуты отправились домой. Торопливо шагая по грязной дороге, они то и дело оглядывались назад, боялись, что Роман передумает и прикажет вернуть их обратно. Напрасно дожидались в Мунгаловском, посланных на разведку. Прошли все сроки, они не вернулись. Вечером отцы и родственники их пришли к Каргину. Расстроенный, с заплаканными глазами старик Соломин опустился на него с упреком. — Погубил ты наших ребят, Елисей! Какие к черту они вояки! У них ветер свистит в мозгах, а ты их вон на какое опасное дело отправил. Да и командир им выбрал такого, что хуже некуда. вот он только зубы скалить умеет, да силой своей хвастаться. Так и зная, влип ли по его милости ребята в беду? Простите вы раньше времени панихиду петь, — попытался утешить пришедших Каргин. Они могли и просто где-нибудь задержаться. Гляди, так вот-вот вернутся. С ними ведь Северьян улыбит а этот куда попало не сунется. северьянам ты -то тоже мавку дал. У него брат и сын — самые отъявленные большевики, а ты доверять ему вздумал. Случись что, так он сразу к красным переметнется. Ему-то они худого не сделают, а остальных сразу порешат». — Ну, на северьяны ты-то зря говоришь. Никакой пакости он казакам не сделает. Сам умрет, а их подводить не станет. Мыслит у него, может быть, двоятся, да только к нам он такой веревочкой привязан, которую не вдруг порвешь. Прежде чем отрезать, сто раз отмеряет. Что верно, то верно, подтвердил его слова Элизарка Наплев, с похожей на веник, вечно всклокоченной бородой казак, лучший в поселке колесник и санный мастер. А все-таки надо бы на розыске поехать. «Подождем до завтра. Если уж к утру не вернуться, тогда я сам на розыске отправлюсь», — заявил Каргин. «Так что ошибка не убивайтесь». На другой день, поднявшись чуть свет и узнав, что разведчики не возвращались, Каргин решил ехать разыскивать их. Повел он на розыске сто тридцать человек наиболее надежных и боевых дружинников. Старики, ребятишки и бабы проводили их со слезами. День выдался на славу, погожий и теплый. В полях за Паскотиной дымились подожженные кучи навоза. По овсяным жнивьям бродили без всякого присмотра коровы, пыки и овцы. Пели жаворонки, струился, сверкая воздух. У драгоценки сбойными криками велись над кустами стаи галок. Всюду властно вступала в свои права весна. На просохшей дороге курилось от движение конницы серая пыль и медленно оседала на прошлогодние травы. Солнце пригревало спины дружинников, поблескивало на стволах винтовок, на металлических частях уздечек и сёдел. вредан сдержанно переговаривались, невесело шутили. Только в хвосте колонны, где ехала безусая молодежь, слышался громкий и дружный смех. Горний Меньшагин рассказывал, как перепугался Никула в секрете, не узнав своей собственной жучки. Выехав на Эльдиканский хребет, Каргин приказал дружине остановиться. Казаки спешились, стали подтягивать седельные подпруги, прохаживаться, разминая ноги. Каргин долго разглядывал из-под руки долину Листвянки, дальние сопки, тайгу. Не заметив нигде ничего подозрительного, сказал, обращаясь к пожилым дружинникам. Не нравятся мне эти чертовы горки. Если есть в мостовке красные, то на сопках у них обязательно посты стоят. Они нас верст за пять увидят. Давайте подумаем, как лучше двигаться. Нарожон в таком деле переть нечего. Казаки наперебой стали предлагать пути дальнейшего продвижения. Самый разумный путь предложил Епифан Козулин. Он посоветовал двигаться не по дороге, а по кустам на берегах Листвянки, тянувшимся широкой и непрерывной лентой до самого ее устья. Правда, — сказал он, — галопом тут не полетишь, да ведь нам оно не к спеху. «Партизаны будут на дорогу поглядывать, а мы к ним по кустам, пожалуй». Все согласились с ним, и сотня спустилась к листвянке, весело шумевшей в кустах. За последние сутки она заметно сбыла, но все еще катила мутную воду вровень с берегами. По левому ее берегу и двинулась сотня дальше. Некошенная прошлогодняя трава и густые высокие кусты мешали движению, но зато надежно укрывали дружинников от глаз возможных наблюдателей красных. Скоро ехавшие впереди дозорные увидели шагающих по дороге людей. Было их человек восемь. Когда они приблизились, гвардейц Лоскутов обрадованно сказал. — А ведь это братцы идут те, которых мы ищем. Вон Лареошка коноплёв вон Димка Соломин. Нет с ними только Платона и Северьяна. Видно, и в самом деле с ними что-то было, раз они на своих двоих топают. Парни окликнули и заставили свернуть с дороги к кустам. Узнав своих, парни бегом пустились к ним. — Ну? — Что случилось? — спросил их нетерпеливо коргин В плену у красных были, вот что, — ответили Лариошка и Димка, перебивая друг друга. — И как же вырвались от них? — От них не вырвешься, сами они нас домой отпустили. — А где Платон с северяном Платона красные за арестовали а Северьян тот в плен не попал. Мы перепугались да сдались, а он не сдался. Когда прижучили нас кречки со всех сторон, мы руки подняли, а он через листвянку вплавь кинулся. Сивку своего утопил, но сам выбрался на тот берег и в тайгу махнул. Стреляли в него красные, стреляли, а попасть не могли. — Вот тебе и Северьян, — удивились дружинники. — А знаете, на кого мы на первого-то нарвались? — перебил Лареошку Димка. — На Леху Соколова. Он ведь нас... Но тут Лареошка в свою очередь перебил Димку. — А командует красным отрядом Ромка Улыбин. Северьян-то и задал стрекача от своего сына. Когда красные узнали об этом, так все смеялись. — Видели мы еще и Никиту Клыкова, — снова вмешался Димка. — Этот перестрелять нас хотел, а Леха Соколов тот по-хорошему с нами разговаривал. «Ну, а отряд у Ромки большой?» «Точно не знаем, а видать, что не маленький. С полк будет». «Как же это вас отпустили-то?» «Очень просто. Идите, — говорят молокососы несчастные, к мамкам, да только не воюйте больше с нами». «Эх вы, чадушки!» — выругал их Коргин. «А с Платоном Красный что сделали? Не расстреляли его?» — Сидит пока арестованный. Только, видать, добра ему мало будет. Мостовцы его хотели сразу же прикончить, да роман не дал. Его теперь прямо не узнаешь. Серьезный стал, важный, настоящий командир. На одном боку маузер, на другом шашка серебряная. — Да, видать, пропал Платон, — вздохнул коргин — Его-то уж не помилуют. Разве нам попробовать отбить его? — Нет, лучше не пробовать. Жалко, конечно, Платона, да дело-то рискованное, — заговорили богатые дружинники. — Отбить его мы не отобьем, а сами пострадать можем. Остальные охотно поддержали их. в Видя такое настроение, Каргин страшно возмутился. Возвращаться в Мунгаловске, ничего не сделав, считал он для себя позором. — Значит, с трусили мы, братцы, так, что ли? — обратился он к дружинникам, насупив брови и потемнев. — Узнает об этом Ромка и посмеется над нами. — Бабы мы или казаки? Давайте хоть на партизанский пост нападем! После долгих усилий удалось ему уговорить десяток наиболее смелых дружинников попытаться захватить партизанский пост, местонахождение которого указали вернувшиеся из плена. Оставив дружину в кустах, Каргин с этими людьми перебрался на другой берег Листвянки и двинулся по лесу к сопке, на которой был пост. Не доехав до сопки версты полторы, дружинники спешились и по глубокому извилистому рву стали обходить ее справа. В лесу стоял запах оттаившего багульника, мирно светило сквозь голые сучи солнце. Мокрые палые листья не шуршали под ногами, и дружинники шли совершенно бесшумно, перебираясь от дерева к дереву. С винтовкой наготове готове Каргин шагал впереди. Скоро махнув предостерегающей рукой, он упал и пополз. Дружинники последовали его примеру. Горький запах дымка нанесло на них. В двухстах верстах впереди дымился между деревьями небольшой костер, у которого сидели три человека с нашитыми на попахе красными лентами. Тут же стояли привязанные к деревьям четыре лошади в седлах и ели овсяную зеленку. Часового не было видно. Он прохаживался по самому гребню сопки и только изредка перекликался с сидящими у костра. Он-то и заметил, обернувшись назад дружинников, когда они уже готовились стрелять в партизан. Опередив их, он выстрелил. Сидевшие у костра схватили за винтовки и бросились к коням. Дружинники дали по ним недружный залп и, никого не убив, заставили залечь за деревьями. В ту же минуту пули часового, которому хорошо было видно сверху нападающих, с головы Каргина сорвало попаху. Он понял, что нападение не удалось, и быстро стал отползать назад. Остальные, выстрелив с досады по партизанским коням, последовали его примеру. Часовой метнул в ней гранату. Она разорвалась, не долетев. Тогда они поднялись и, сломя голову, побежали к своим коням. Вдогонку им гремели частые беспорядочные выстрелы. Забежав до коней, они повскакали на них и помчались туда, где дожидалась их дружина. Сжигаемый стыдом и досадой, коргин все же решил поддержать свой авторитет, чутьем угадывая, что сотоварищи по неудачной вылазке поддержат его. Присоединившись к остальным дружинникам, он неожиданно напустился на них. «Эх вы! Говорил я вам, бабье трусливое, что надо всем сообща действовать! У нас ведь даже людей не хватило, чтобы срезать часового на сопке! Вышла у нас с ним осечка, шуму наделали, а толку не получилось!» А срежь бы мы пост, можно было бы нагнать холоду красным и в мостовке. Дружинники виновато помалкивали, но в душе были довольны, что дело для них благополучно кончилось, и думали теперь только о том, чтобы поскорее вернуться домой. Рисковать головами они не хотели. Только Каргин с дружинниками покинул Мунгаловский, как туда нагрянул карательный отряд Ясаула Соломонова. Прокоп Носков колол в ограде дрова, когда Соломонов улетел к нему во двор, сопровождаемый наемными баргутами в лисих остроконечных шапках. Наезжая конем на Прокопа, Соломонов грубо спросил, — Ты поселковый атаман? — Так точно, господин Есаул, кинув руки по швам, ответил побледневший Прокоп. — Большевиков у вас много? — Никак нет, господин Есаул. Какие водились, так все до партизан подались, помни наказ большинства посельщиков, не выдавать никого, — ответил Прокоп. — Почему ты их не арестовал? Сочувствуешь им? — Что вы, что вы, господин Исаул, сроды им не сочувствовал, хоть кого угодно спросите. — Почему же ты дал им возможность скрыться? — Смотри у меня, — пригрозил Соломонов нагайкой. Приказов и станицы не было, а своим умом я не догадался. — Составь мне список всех, кто ушел к партизанам, и доставь ко мне на квартиру, а сейчас скажи, у кого мне лучше всего остановиться. — Удобнее всего купца Чапалова, дом у него просторный, стеснительно вам не будет. — Хорошо, пока я буду там завтракать, сделай список и явись туда. Через час расстроенный Прокоп со списком в руках пришел в Чапаловскую ограду. Соломонов и сергеевич сидели в зале за кипящим самоваром. Накрытый скатертью стол был уставлен закусками и бутылками с вином. Соломонов с красным лицом угрюмо слушал Сергея Ильича, который что-то выкладывал ему глухой скороговоркой. Прокоп в нерешительности остановился у порога. Увидев его, Соломонов поманил его пальцем. — Проходи, Атаман. — Список готов? Прокоп молча протянул ему в четверо сложный лист бумаги. Соломонов мельком заглянул в список и передал его Сергею Ильичу. — Посмотрите, хозяин, не забыл ли кого атаман? Сергей Ильич долго и сосредоточенно разглядывал список. Прокоп с волнением наблюдал за ним. Наконец Сергей Ильич сложил список, вернул его Соломонову и сердито сказал. — Написаны здесь только те, кого и след простыл. А у нас ведь и кроме них найдутся сочувственники большевистские. Соломонов повернулся к Прокопу, оглядел его с ног до головы недобрым взглядом истребиных глаз и сухо спросил. — Как же это так получается, атаман? Ты мне сказал, что все ваши большевики в бегах, а на поверку выходит, что ты врешь. — Которых я знал, как большевиков те действительно удрали, — ответил Прокоп, глядя на Сергея Ильича умоляющими глазами. Но тот оттолкнул от себя блюдце с чаем, и гневно закричал на Прокопа. — А Петька Волоков кто? Не большевик. Да он всех хуже. А потом Ванька Гагарин, Северьян, Улыбин, Герасика Косых. Всех их пошерстить надо, а ты вон что плетешь. У Прокопа захолонуло в груди. Он понял, что слова Сергея Ильича дорого обойдутся ему. Соломонов покраснел еще больше, сорвался со стула и истерически крикнул. «Эй, Бувенчиков!» Тотчас же в зале появился здоровенный рыжебородый вахмистр с двумя георгиевскими крестами на гимнастерке. Указав ему на Прокопа, Соломонов приказал. «Взять его! Всыпать ему двадцать пять горячих! У него память на большевиков слабая! Может, после порки память вернется к нему!» Лицо Прокопа покрыло мертвенная белизна, спазмы невыносимой обиды сдавили горло. Сергей Ильич с растерянностью уставился на Соломонова, чувствуя, что дело приняло совсем нежелательный оборот. Вахмистр сунул два пальца в рот и громко свистнул. Из толпы, находившихся на крыльце Баргута, двое в вишневого цвета халатах подбежали к нему. Оба они были росты, с одинаково лоснящимися от жира круглыми лицами. По команде Вахмистра Баргуты бросились на Прокопа, схватили под руки и потащили из зала.